Глава третья. В эту минуту Денис находился напротив экрана, откуда на него участливо глядела своими изумительно черными, слегка раскосыми глазами красавица Маринка, гордость космологического стационара Моби Дик, на связь с которой мечтали выйти все диспетчеры окрестных роботальных баз и миссии. Но Денис пользовался исключительным правом изливать Маринке избалевавшуюся душу, и на то были веские причины. Так, по крайней мере, он считал. Он положил руки на рамку видаля, это помогло ему вообразить, будто он приобнимает Маринку за плечи. В реальной обстановке вряд ли она позволила бы ему подобную вольность, но расстояние в пять парсеков многое упрощало. На смуглых плечах девушки блестели капельки воды. Маринка только что вдоволь на бултыхалась в бассейне, потому что на стационаре был свой бассейн, и Денис отчаянно завидовал тем, кто плавает в этом бассейне вместе с Маринкой. Она явилась на вызов даже не успев одеться и высушить волосы. Милая, черноглазая русалка. Сейчас Денис хотел бы пожаловаться ей на злой рок, преследующий его по пятам с тех пор. Как он и чертяк голову кинулся следом за Маринкой в галактику, в диспетчеры, а был согласен даже в младшие подметалы, если бы только в районе Моби Дика нашлась такая должность. Затем он пожаловался бы на Клавдию, которая не интересуется ничем, кроме своих разлюбезных пташек, на самих злокозненных птиц, которые не допускают к синологов на планету, на галактического консула, что заявился к ним на базу и наверняка всем устроит разгон. Вешается шагом марш, как висите олухи, и несомненно больше всех влетит Денису за то, что он историк просочился в диспетчеры правдами и неправдами, а особенно последними. И он изо всех сил хотел бы отдалить тот момент, когда по традиции в завершении их бесконечных разговоров ему придется сказать: «Я хочу к тебе» и услышать в ответ обычное. Продолжай хотеть.